Дети с интересом рассматривали взрослых. Они нечасто видят новых людей, поэтому слегка стушевались и незаметно плотнее прижались ко мне, Адель, к отцу. «Мама, я читал, что гувернёр — это тот, кто присматривает за ребёнком и обучает его основам наук», подсказал мне Тео, дёргая за юбку. «Верно, Дарк Теодор», — ответил ему Драк Артур, выпрямившись.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 «Ничего не произойдёт, если ты задержишься со мной на десять минут», — заверил меня дракон. Я растерянно глянула вслед детям. «Поверь, всё будет хорошо. У нас с тобой есть одно дело». Крепче сжав мою руку, дракон настойчиво повёл меня в ту часть поместья, где я ещё не бывала. Мы несколько раз свернули в широких коридорах и вошли в светлую комнату с высокими окнами до потолков. Отсюда открывался великолепный вид на океан.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 Шахтами управляет гильдия, но ты можешь вникнуть в эти вопросы, если захочешь. Всё это он обвёл рукой ювелирные украшения стоимостью в это поместье. Тоже твоё. Они будут храниться в специальной комнате, и в любой момент ты можешь взять из неё всё, что пожелаешь. Ну и... Нейтан провёл рукой над бумагами. Твоя личная недвижимость. Я навскидку насчитала пять бумажек. Боюсь даже заглядывать в них.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 растерялась я хотелось бы ответить короткое ничего но ведь это будет неправдой поэтому рассказала нейтану всё что знала и то как крокс привёл меня в дом бастров и то как настойчиво расспрашивала байле хм глубокомысленно выдал нейтан обдумывая услышанное ты думаешь это крокс его так я заговорила шёпотом будто кто-то мог нас услышать допел я обидел многих женщин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 Выдала я, немного поразмыслив. «Ох, чует моё сердце, что неспроста дракон такие вопросы задаёт». «А что?» В ответ нейтон протянул мне бумагу, подозрительно знакомую, плотную, с изящным теснением на полях. «Приглашение на приём для семейства Бельмонтов. Сие послание гласит, что всю семейку зовут на посиделке в императорский дворец». нейтон